Глава восемнадцатая «А знаете, — сказала Зоя, все еще не опомнившаяся до конца, когда миссис Маглон уже собралась уходить, — я, наверное, смогла бы и Патрик устроить детский сад. Уверена, места у них есть?» Она подумала, что для Хари было бы неплохо иметь рядом кого-то, с кем он уже познакомился. Миссис Маглон пожала плечами. «Вряд ли хозяину это понравится», — сказала она. «Слишком много...» Зоя заморгала, она не понимала, что имеет в виду миссис Маглон. «Слишком много разные болтовни». Последнее слово миссис Маглон произнесла очень тихо, бросив предостерегающий взгляд в сторону Патрика. «Нам уже хватает неприятностей в школе». «Да, но им все равно придется вернуться в школу», — возразила Зои. «Могу я у него спросить?» Продолжила она, решив все-таки не отступать. Патрик и Хари гонялись за портосом вокруг кухонного стола, устроив невероятный шум. Шеклтон время от времени выставлял ногу, пытаясь поймать Патрика, но тот яростно изворачивался. «Не можете!» Поджав губы, ответила миссис Макглон. «Я не поощряю сплетни и пустую болтовню, мисс Коннелл. Нам и в доме хватает болтунов». Она решительно прошагала к выходу, унося с собой жестянку лака по металлу брасса и стопку старых газет. «Это их расстраивает, разве вы не видите?» — сказала она, проходя мимо Зои. «И кого угодно расстроила бы. Хозяину это не понравится ничуть. Если хотите здесь остаться, будьте поосторожнее». И все же настроение у Зои было лучше, чем накануне, когда она выезжала на дорогу вместе с Хари. Даже после того, как она увидела Мэри в одиночестве бродившую в высокой траве. Зои проводила ее взглядом. Конечно, Мэри пока что в голову не приходило, что и взрослым случается пережить такое. одиночество и потеря. Она видела, как девочка подобрала камень и швырнула его в воздух, а тот, описав в тумане безупречную дугу, упал в абсолютно неподвижное озеро со всплеском, которого Зоя не слышала из-за шума мотора маленького автомобиля. Она поехала дальше, мимо автобусов, неторопливо подходивших к стоянке Лохнес, и невольно подумала, что если в озере в самом деле есть чудище, прожившее сотни лет, она должна была держаться подальше и от этой парковки, и от шумных людей, которые его ищут. Чтобы отвлечься, она стала сочинять для Хари глупую песенку про собак, на ту мелодию, что звучала в приемнике. Сегодня Зоя намеревалась быть на высоте, внимательной, старательной более открытой с Ниной, постараться убедить Нину, что та не совершила ужасные ошибки, наняв Зою простые соображения благотворительности. Зоя посмотрела на Хари. «Ты будешь ходить в чудесный детский сад!» сказала она, изображая энтузиазм, которого вовсе не ощущала. «Честно, там все будут с тобой милы. Я постараюсь устроить, чтобы тот большой мальчик тебя не обижал». Харри посмотрел на нее, но Зоя совершенно не поняла выражения его лица. «Ага!» — взвизгнула Тара, бросаясь к ним. «А это наш прекрасный мальчик, такой ласковый и тихий!» Зоя кисло улыбнулась. «Я уже отослала все бумаги», — сообщила Тара. «Мы моментально получим дополнительную помощь». «Идемте, идемте. У нас тут есть вешалка для курточки специально для тебя». «Ох, нет, похоже, пока что нет. Ну, неважно». Харри неподвижно замер на месте. Зоя присела перед ним на курточке. «Милый», — заговорила она. Хорошее настроение испарилось. Но это было глупо. Люди каждый день отправляют своих малышей в детские сады. И тем не менее... Хари с тех самых пор, как родился, принадлежал только ей. Она его баловала, играла с ним. Ей незачем было делиться с сыном с кем-то еще, только с Джезом, когда тот брал на себя труд заскочить к ним. А все остальное время Хари был только ее ребенком. И в хорошие времена, и в плохие. Хотя и приходилось признать, что плохих было больше, чем хороших. Но теперь Зои вспоминались только уютные вечера, когда они рассматривали картинки пряталки в книжке в каждом персике то груш, то слива. Ленивую улыбку сына в холодное зимнее утро, то, как он сидел на своем высоком стульчике, тянулся липкими ручонками к добавке сливового пюре, или как крепко сжимал губы, когда доходила очередь до брокколи, и то, как он прыгал в ванне его восторженное личко, когда она наклонялась над его коляской, чтобы вытереть ему нос, и маленькие зимние ботинки, что прислала ее мать в самую холодную зиму. Харри они нравились, он хотел их носить даже, когда совсем уже из них вырос. и варежки, которые он постоянно стягивал с рук с помощью зубов. И все это утомительное, чарующее, суетливое младенчество осталось позади, когда они избавились от горшка, от пеленок, от больших металлических банок детского молока, от крошечных пластиковых ложек и мягких хлопковых чепчиков. И не нужны стали присыпки, детские салфетки, стерильные бутылочки, которые приходилось кипятить, маленькие простынки с дикобразами, а еще полотенце с капюшоном. В него Зоя закутывала малыша, как медвежонка, и играла с ним в прятки, лежа на дешевом ковре. А он хихикал и хихикал, понятия не имея о том, каков мир по другую сторону маленького теплого круга, состоявшего из них двоих. Не знал, что этот мир весьма холоден. «Вам нужно просто хорошенько поплакать, милая!» раздражающе гудела Тара. И это немножко помогло, потому что Зои тут же расхотелось плакать. Просто Хари был... Таким маленьким и беззащитным. Показуя Зоя все это думала, Рори, ребенок-чудовище, уже топал в их сторону. В руке он держал игрушечную лодку. Харри тут же потянулся к ней. Рори стукнул его лодкой. «Рори!» — упрекнула его Тара. «У нас тут хороший детский сад. Мы не ведем себя так с другими. Мы говорим о наших чувствах и самовыражаемся». «А знаете что?» — сказала Зоя. «Почему бы нам не начать в другой раз?» «Но сегодня занятие по медитации?» — возразила Тара. Зоя буквально разрывалась на части. Потом она снова посмотрела в окно на сад. Это было правильно, она знала. Она не могла оставить сына с теми несчастными детьми в большом доме и не могла каждый день таскать его с собой на работу. Она не могла допустить, чтобы сын ее связывал, как бы ей самой того не хотелось. «Иди наружу», — прошептала она. «Выйди в сад играй там, милый». А потом ей пришлось уйти, не глядя на его личико, и она плакала всю дорогу до фермы. Нина, снова чувствовавшая себя плохо, беспокойно ждала Зои прежде всего потому, что ей не хотелось браться за пылесос. Она хмурилась. Ну, как детский сад. Зоя поморщилась и обошла курицу, которая, похоже, не сдвинулась с места со вчерашнего дня и довольно агрессивно топорщила перья. Зоя быстро вытерла щеки тыльной стороной ладони и огляделась. Высокая фигура быстро шагала по холму впереди, посвистывая, и рядом с мужчиной весело прыгала собака. Должна быть вторая половина Нины. Как ей повезло? «Хлопотливый будет день, спросила она, выбрасывая из головы лишние мысли. Надеюсь. Нина предпочла бы поваляться в постели. Обычно я езжу фар, но пока что не тот сезон. Любители прогулок по холмам. Появится примерно через месяц. Так что пока лучше будет в Оэнрайте. Она показала на стопку путеводителей для пеших туристов, и Зоя сняла их с полки и принялась вытирать пыль. — А мы сможем выпить чая? – спросила Зоя. — Да, только странно было бы кипятить воду в книжном фургоне, — ответила Нина. — Ну да, конечно. — Да все в порядке. Нам разрешают готовить чай в пабе. Но я ненавижу травяной чай. Я скорее предпочла бы кофе. Спиртное, порошковый лимонад и молодой сыр. Вот только малыш вынуждает меня пить чай. И еще суша, — вспомнила Зоя. Только здесь все это спросом не пользуется. Ну и хорошо, — решила Зоя. Я все равно не могу себе этого позволить. Ох, а ты читала... Да, тут же ответила Нина. Да ты же не знаешь, о чем я хотела спросить. Знаю, просто сэкономила время. Не знала ты. улыбнулась Зоя. «Знала. Суши для начинающих». «Это не...» «Ну да, точно». Нина села на место водителя, как обычно, вытянув руки над животом. Потом немножко подумала. Шел дождь, и Ленокс не вывел из сарая трактор. Места во дворе хватало. Нина прикрикнула на флоссе, но глупая курица, как обычно, не сдвинулась с места. Так что Нине пришлось выйти и унести ее в сторону». а на ее коленях сразу остались грязные следы когтей. После этого Нина забралась на пассажирское место. «Ладно», — сказала она, — «тебе все равно придется водить эту штуку какое-то время, поэтому можно начать прямо сейчас». Зоя чуть не задохнулась. «Что, в самом деле?» — спросила она. «Ну, ты просто садись сюда. Ты ведь умеешь водить машину?» «У меня есть права, кивнула Зоя, начав вдруг заикаться. «Ну, понимаешь, в Лондоне это довольно трудно...» Я, честное слово, не сдала бы экзамены в Лондоне, так что я поехала к моей подруге в Кент. Там движение не такое ужасное, правда, и там мне пришлось сделать несколько попыток, но все равно в Лондоне я не могла позволить себе иметь машину, так что это было неважно. Да, там так много общественного транспорта, и... Нина наморгнув, уставилась на нее. «Ох, пожалуйста, скажи мне, что ты сможешь водить этот фургон?» «Наверное», — неуверенно ответила Зоя. «Ты...» «Действительно хочешь посмотреть?» «Да», — с некоторым напряжением кивнула Нина. «Случай, если ты не загонишь его в мой дом». «И курица тоже будет наблюдать», — проговорила Зоя и умолкла. «Курица на тебя не смотрит», — сказала Нина. «Но курица не сводила Зои глаз бусинок». «Ладно, смотрит», — признала Нина. «Но она понятия не имеет о том, что ты собираешься делать». «Нас таких двое». Пробормотала Зоя, забираясь на место водителя. Оно оказалось очень высоко над землей. Зоя поискала зеркало заднего вида. Но его не было. «Между нами и дорогой полный фургон книг», — пояснила Нина. «Пользуйся боковыми зеркалами». Зоя глянула на рычаг передач. Он был огромным, с белым набалдашником. «Это переключатель скоростей», — пояснила Нина, и Зоя постаралась не огрызнуться. «Дай мне минутку». Зеркало, сигнал, поворот. Зоя снова попыталась заглянуть в несуществующее зеркало заднего вида, потом выругала себя. «Я и вправду волнуюсь», — сказала она. «Уж извини», — откликнулась Нина. «Но тебе без меня не обойтись, я буду показывать, где фары и прочее». «Вообще-то все из-за курица. Забудь-то об этой курице». «Ко-ко-ко», — -ко», согласилась курица. Отчаянно покраснев, Зоя попыталась перевести тяжелый рычаг на задний ход, Она не слишком поняла, что произошло, но фургон вместо того рванулся вперед, подпрыгивая на кочках. Позади раздался зловещий грохот. Нина изо всех сил постаралась не морщиться. Повторив попытку, Зоя снова поехала вперед, глубже в грязь фермерского двора, из-за чего задние колеса потеряли сцепление с землей и начали крутиться на месте. Нина старалась не забывать о том, как трудно ей самой было справиться с этим фургоном, когда она его только купила, и отнестись к Зое с пониманием. но потом она с запозданием вспомнила, что, когда училась водить эту громадину, в ней не было драгоценного груза, прекрасных книг. Нина все-таки поморщилась, когда Зоя прибавила оборотов двигателя и в кабине слегка запахло дымком. «Дай-ка мне быстренько развернуть его», — сказала она, с трудом расстегивая ремень, чтобы выбраться из кабины, и приоткрыла дверцу. «Нет-нет, все в порядке, все в порядке, я смогу», — начиная паниковать, воскликнула Зоя. Она, наконец, повернула рычаг как надо, нажала на акселератор и налегла на большое рулевое колесо. Это заставило фургон прыгнуть назад и повернуть, что напугало курицу, которая, в свою очередь, заколотила крыльями и попыталась влететь в приоткрытое окно фургона, что, в свою очередь, вызвало у восклицания восклицание птица и заставило опять повернуть руль, в результате чего фургон уютно уселся в грязи, и эта грязь покрыла весь его бок. Но курица была в полном порядке.